Однако земледелие по самой природе своей не допускает ни такого большого разделения труда, ни такого полного расчленения отдельных работ как мануфактуры. Невозможно в такой мере отделить предприятие скотовода от предприятия земледельца, в какой промысел плотника обычно отделен от промысла кузнеца. Придельщик почти всегда другое лицо, чем ткач, но пахарь, сеятель, жнец, весьма часто одно и то же. Так как эти разнообразные операции могут производиться лишь в определенное время года, то один человек не может быть непрерывно занят какой-либо одной из них. Именно эта невозможность столь полного и совершенного разделения отдельных отраслей сельскохозяйственного труда является, может быть, причиной того, что развитие производительных сил труда в сельском хозяйстве не всегда идет вровень с развитием их в обрабатывающей промышленности. Правда, самые богатые народы превосходят свои соседей в области как обрабатывающей промышленности, так и в земледелии, но их превосходство по части первого обыкновенно гораздо заметнее, нежели по части второго. Почва их полей, как правило, лучше обработана и благодаря большим затратам труда и капитала дает больший продукт, Но этот избыток продукта редко больше, чем избыток затраты труда и капитала. В земледелии труд богатой страны не всегда многим более производителен, чем труд бедный. Или, по крайней мере, он никогда не настолько более производителен, насколько более производителен труд в мануфактурах. Поэтому хлеб в богатой стране при равном количестве далеко не всегда дешевле, чем хлеб бедной страны. Бедная страна, таким образом, несмотря на неудовлетворительность обработки земли, до известной степени может соперничать с богатой в дешевизне и качестве зерна, но она ни в каком случае не может соперничать с богатой страной в обрабатывающей промышленности, по крайней мере, поскольку отрасли последней соответствуют почвенным условиям, климату и географическому положению богатой страны. Такое большое увеличение количества работы, которое вследствие разделения труда может быть исполнено одним и тем же числом рабочих, зависит от трех различных причин. Во-первых, от развития ловкости каждого рабочего. Во-вторых, от сбережения времени, которое обыкновенно тратится на переход от одной работы к другой. И в-третьих, от изобретения большого числа машин облегчающих и сокращающих труд и позволяющих одному человеку исполнять работу нескольких.